Правда, я тогда работал учителем труда в школе и был занят утром, а мама заведовала библиотекой и работала в основном вечерами, так что кто-то из взрослых был обычно дома. Но работа в доме было столько, что специально сынишкой заниматься было совсем некогда. Зато в каждой работе нам непременно помогал Алёша, Пока мама мыла посуду, Он мог перебрать в своей коляске чуть ли не всю кухонную утварь. Когда ему это надоедало, мама умудрялась, держа его на левой руке, все делать в кухне одной правой. Но мне-то для работы нужны были обе руки, потому что ни молотком, ни рубанком, ни пилой одной рукой много не наработаешь. И вот я ставил коляску с малышом поближе к мастерской, и мы оба принимались за дело. Я забивал молотком гвозди, сын стучал кубиком по кубику. Я орудовал отверткой или плоскогубцами, сын перебирал моточки разноцветных проводов. К нашей радости, Алёша с шести месяцев уже с удовольствием ползал, а в восемь с половиной начал ходить. С тех пор я использовал его мобильность полностью — пускал сына сразу на пол. Его ожидали там разные игрушки и строительные материалы, коробки, из которых можно было что-то доставать или укладывать много-много кубиков или кирпичиков. Ведерко, полное самых маленьких мячиков, которые можно схватить одной рукой и доставать их оттуда один за другим, или наоборот, бросать туда и заглядывать внутрь, где же этот мячик там лежит. Этих занятий хватало на полчаса, а потом Алёша приползал ко мне и тянул руки к моему молотку. Приходилось молоток уступать сынишке, а это не всегда было возможно, да и молоток был ему великоват. Поэтому скоро я приобрел целый набор игрушечных столярных инструментов, и Алёша с удовольствием обстукивал маленьким молоточком все, что кругом можно было обстучать. Когда я что-нибудь прибивал, он любил вынимать из банки или коробки по гвоздику и подавать мне. А еще очень нравилось ему собирать рассыпанные на газете гвозди и укладывать их в коробку или баночку. Это увлекало его надолго. Я был, конечно, доволен помощником, похваливал его и высыпал гвозди на газету даже чаще, чем это требовало необходимость. А когда Алёша стал подниматься на ножки, опираясь о стенки путешествовать на двух, я установил в комнате маленький турничок, а потом повесил кольца на высоте всего 80 сантиметров от пола. Постепенно появились и канат, и шест, и лесенка. с четвереник и хватаясь за турник, Алёша улыбался довольный. Дополнительная опора... когда на ноги надежда еще плохая, оказывается, как нельзя кстати такому малышу. Теперь Алеша изучал не только стулья, табуретки, диваны и мои столярные инструменты, но мог уже устраивать себе физкульт-минутки. Сначала он просто поджимал ноги и повисал на кольцах, довольно улыбаясь и смотря в нашу сторону в ожидании похвалы. А потом стал даже покачиваться на них. Я старался его поддержать, и в свободную минуту тоже подходил к турнику или кольцам поразмяться. Сколько же удовольствия это доставляло нам обоим! Так наше простое житейское стремление как-то выкроить время для своей работы и в то же время не оставлять детей одних оказалось педагогически очень целесообразным. У детей был широкий простор для разнообразной деятельности, и росли они самостоятельными. подолгу могли играть сами, без руководства и участия взрослых, инициативными, охотно придумывали новые занятия, упражнения игры, общительными, легко вступали в контакт со сверстниками и взрослыми, и любознательными, интерес ко всему с каждым годом у них только растет. Однажды к нам приехала мама с двухлетним сыном и жаловалась на то, что она с ним совсем измучилась. «Кажется, все делала как положено, а он какой-то вялый, ко всему равнодушный, и я ему тоже не нужна, даже обидно. Может быть, он отстает в развитии?» «А вы где работаете?» — спросил я. «Много ли бываете с мальчиком дома?»